Чем велик Пушкин? Этот человек, живший и писавший 200 лет назад, по сути, создал современный русский язык. Литературный стиль XVIII столетия, тяжеловесный, приземленный, даже несколько корявый и крайне искусственный, он заменил безукоризненно ритмизованной и музыкальной живой речь. Сравните сами. А вот Два примера для стихотворения на одну и ту же тему. Одно — Гавриила Романовича Державина, считавшегося первейшим российским поэтом до Пушкина. И другое — самого Пушкина. Державин, я памятник себе воздвиг чудесный вечный, металлов твержу он выше пирамид, ни вихрь его, ни гром не сломит быстротечный, и времени полет его не сокрушит. так Весь я не умру, но часть меня большая, От Лена убежав, по смерти станет жить, И слава возрастет моя, не увидая, Доколь славянов род вселенна будет чтить. Пушкин, я памятник себе воздвиг нерукотворный, К нему не зарастет народная тропа, Вознесся выше он главой непокорный Александрийского столпа, Нет, весь я не умру, а Душа в заветной лире Мой прах переживет, И тленье убежит. И славен буду я, коль в подлунном мире Жив будет хоть один пиит. Разница примерно такая же, как между Перкуссией и звуками скрипки. У Державина статика, стихи Пушкина в движении. У Державина рифмы и ритм, У Пушкина музыка. У Державина мысль уловлена и зафиксирована. У Пушкина мысль живая, свободная, находящаяся в полете. Как это часто бывает с людьми талантливыми, человеком пушкина был непростым. Он то воспарял к вершинам поэтического вдохновения, то убивал время, проигрываясь в карты и мертвецки напиваясь. Был он способен как на чистую, одухотворенную любовь, так и на примитивную страсть. Часто, особенно по молодости, он позволял себе шокирующие выходки, с большим трудом выстраивал отношения с окружающими, особенно с теми, кто был выше его по чинам. Были у него верные друзья, дружба с которыми длилась годами, и кто искренне оплакал его безвременную кончину. Но были и те, кто его люто ненавидели даже после смерти. К счастью, знавшие Пушкина оставили очень много воспоминаний о нем, которые дают возможность воссоздать образ живого Пушкина, представить, каким он был.